Глава 21. Юные натуралисты. Пристроив в разветвлении корней автомат, я вслушивался в вялую утреннюю словесную перепалку в джунглях. Прилетела какая-то наглая птичка, и, кружась над нашим кустом, стала истошно вопить. В который раз мы облегченно вздохнули, что здесь почти не развита охота. Вдоволь покричав, Птица улетела. Тихо обсудили с Костей, где мы можем находиться. Я считал, что, судя по всему, обратно мы вернуться не могли. У Кости было противоположное мнение. В любом случае, полежав, решили, что пока нам ничего не угрожает. Место мы выбрали неплохое. Можно было немного покемарить. Костя, давай сначала ты отдохнешь. сказал я и примостил поудобнее под головой многострадальные мокасины кость отрубился быстро, а я решил заняться приведением себя в порядок после двухдневной пробежки носки были явно не первой свежести место где мы примостились как впрочем и все остальные вокруг было покрыто маленькими лужицами по сравнению с теплой даже после прошедшего дождя землей они были холодными я не без удовольствия отстирал от грязи носки и повесил их на корнях рядышком сушиться. Осмотрел автомат. Рамочный приклад забрасывается наверх, но, слава богу, не блокирует ход затвора. Аккуратно, стараясь не издавать лишних звуков, сложил приклад впервые за два дня и вздохнул с облегчением. Так все-таки поудобнее будет. Отрегулировал ремень, разделив его на две лямки, для заброса на спину, отстегнул магазины. Второй день активного передвижения давал о себе знать. Три магазина становились непозволительной, то есть тяжелой, роскошью. Как показала практика, на вооружении душегубов в основном пулеметы. И сольное выступление с автоматом, даже одиночными выстрелами, может привести лишь к тяжелому ранению и последующей лютой смерти от разозленных мучителей. Я не питал никаких надежд на активное сопротивление, а чтобы красиво расстаться с жизнью, было достаточно и одного магазина. Нашим главным и единственным надежным оружием оставалась невидимость. К тому же лейкопластырь, державший магазины вместе, поистрепался. Так что, осмотрев магазины, я оставил пластиковый, добив его до полной обоймы и загнав патрон в патронник. а два металлических захоронил в грязи. Туда же отправились и изношенный лейкопластырь, и этикетка с бутылки. Следов оставлять тоже не стоит. Начало всходить солнце, и тут меня ждал сюрприз. Вместо юга мы ночью развернулись на север. Хорошо это или плохо, пока не знаю, но что Бог не делает, все к лучшему. Второй новостью стало то, что неожиданно выяснился источник хлюпаний, чавканий и тому подобных звуков. Похоже, лужицы имели подземные сообщения с какими-то источниками и периодически обновлялись. Я свинтил с бутылки пробку и решил рискнуть попробовать воду. Набрал – чистая, без каких-либо взвесей, без запаха, осторожно макнул язык. На вкус она была практически пресной. Пить все равно не решился, но рот хорошенько прополоскал. Хотя бы вкус соли ушел. Другое открытие для меня представляло живность, обитающая в этих лужицах. Видимо, вылуплялась она из тонких высоких ракушек с характерным щелканьем, иногда даже с металлическим брецанием. И именно этот звук нас насторожил накануне днем. Живность представляла собой рыбок, бегающих на передних лапах и имеющих хвост. Во что они превращаются потом, не представляю. Но попробовать ими перекусить не мешало. Фигу. Сорокаминутная рыбалка не принесла никаких результатов. Головастики были жутко проворными, а может, это у меня с реакцией было слабовато. Я оставил это занятие, и разбудил Костика. Глаза начинали закрываться, надо было немного отдохнуть. Сообщив ему о своих открытиях, я наказал ему будить меня в случае чего и, примостив удобнее автомат под рукой, отключился. Сон был тревожный. Солнце взошло и припекало, поэтому приходилось постоянно искать тень. Я сорвал ветку с листьями и положил себе на переносицу, окунул кисти рук и пятки в холодной лужице, и периодически поливал из них себя прохладной водой. Проспав с грехом пополам пару часов, я проснулся с тяжелой головой. Костя рассказал, что видел вертолеты и самолеты. Вертолеты проходили на юг в сторону океана, а самолеты шли на взлет или посадку. Это подтверждало теорию, что мы недалеко от порт Харкорта и что он лежит на севере от нас. Поразмыслив, пришли к выводу, что, раз мы так удачно стали, надо идти на порт Харкорт. Но идти по такой жаре было небезопасно. Надо было дождаться вечера, когда спадет зной и ограничится видимость. Разделись и развесили просушить на солнце вещи. Осмотрел свои руки, которые саднили от множества порезов и на кистях, и на предплечьях. Ничего, подлечим. Помочился, обильно смочив порезы на обеих руках мочой. Стало значительно легче. На реке, в стороне джунглей, послышался рев мотора. И в берег уткнулась лодка. Из возбужденных криков было понятно, что бандиты торопятся на вооруженное ограбление. Они спешно собирались, брецая оружием, и вскоре от лагеря ушли две моторки на север. похоже бандиты были не наши но это не значит что они были менее опасны провалявшись часов до семи вечера я предложил подниматься и топать дальше у кости это большого энтузиазма не вызвало он считал что идти надо только в сумерках после получасового обсуждения мы все таки выбрались из нашего укрытия по звукам мы уже знали что окружены со всех сторон протоками поскольку вчера мы слышали как по ним носились моторки. Целью себе поставили переправиться на другой берег, той из них, которая была впереди по курсу, и устроить привал. Первые 3-4 часа шли в быстром темпе. Начало темнеть, а мангровые заросли стали более частыми. Ориентироваться по моторкам больше не получалось. Мы уже не слышали ни одной. Зато на севере... Заработал земснаряд, издававший достаточно шума. Примечание. Земснаряд, судно, при помощи которого производится дно углубительной работы и добычи нерудных строительных материалов. Видно, углубляли дно в порту. Темнота сгущалась. Мы все чаще останавливались на отдых. и передышки были все более продолжительными. И вдруг, когда, казалось, силы были на исходе, под ногами захлюпало. Верная примета. Впереди протока. Выбираемся в просвет, серевший на общем темном фоне, и вот мы уже у протоки, которая уходит от нас на север, где небо имеет ярко-желтый оттенок электрической засветки. Это далеко, но сомнений нет. Впереди порт Харкорт.